Глава девятая К ливийской поговорке про невозможность скрыть езду на верблюде надо добавить еще и материала объективного контроля. «Чего молчим, сычи? Сказать нечего!» Подошел енотаев к каждому из нас и внимательно посмотрел своим взглядом енота. «Пока еще доброго, но не за горами ухудшения настроения, Камыска!» «Сегодня уже получилось закосить под дурачка. Ну, попробую еще раз». «Командир, а вы про какой вертолет?» «Саня, не доводи дело до греха. У меня еще этот верблюд в памяти сидит. Твои выкрутасы не к месту», — громко сказал Янотаев и сел за стол напротив нас. «Вы так и не сказали, какой вертолет?» — продолжил я гнуть линию несознанки. Камыска хлопнул по столу и схватился за майку, надетую под куртку комбинезона. Он так ее дернул от злости, что послышался звук рвущейся ткани. а А-а-а, так вы про этот вертолет, так там все было хорошо, с вами же летали, отказов у нас не было, — сказал я, но Янатаев был уже на грани. — Хорош, Саня, я твои показания выслушал, теперь слушай твоего командира звена. «Что скажешь, Дмитрий Сергеевич?» — обратился к батыру Камыска. Тут Димон решил долго не сопротивляться. Рассказал все, как было. И даже отметил, что это я вывел вертолет. Эх, зря. «Лучше бы придумал что-нибудь про степных орлов, ястребов, мух, мошек или еще про какую-нибудь летающую живность». Посетовал бы на то, что до птиц, к сожалению, не доводили telegram по профилактике безопасности полетов. Рассказал бы, как мы героически ушли от столкновения, спасли социалистическое имущество, не допустили загрязнения окружающей среды. И все это согласно порядку действий в особых случаях, записанных в инструкции экипажу Ми-8МТ. А он взял и сознался. Вину признаю. Готов понести наказание. Я выдержал паузу. Янатаев вслух рассуждал, кто такой Батыров. Баран или олень? Определить не получилось. Надо вступать в разговор, пока КМСК не выдвинул идею послать Димона ко всем чертям. Ну а потом и Соколовку. «Мы с тобой уже говорили наедине, Дмитрий Сергеевич. Я тебе давал шанс, но ты так и не смог себя перестроить. Через час рапорт у меня на столе. Вещи сдать. Документы сейчас оформим и свободен». «Товарищ командир!» «Кликовкин, к тебе претензий нет. Два раза ты его жопу спас, не будем доводить дело до третьего». Я предполагал, что сдает Скарим. После слов КМСК уверенность в этом повысилась. Я-то думал, мы — экипаж. Димон был в двух шагах от двери, когда я решил пойти в банк «Меня не выгонят, а у Батырова другого шанса не будет». «Надо попробовать разыграть бюрократическую карту, которую не выносят такие боевые командиры, как Янатаев. А командир он не штабной, а именно боевой». «Командир, пару минут вашего времени, а потом Димон пойдет за бумажкой», — сказал я, подошел к столу и облокотился на него. «Саня, хватит, вот и прекрасно». «Я хочу сказать, что не стоит вам торопиться. Просто так человека с войны, а мы уже почти на ней, не отправишь. Тут веская причина нужна». Перебил я Янатаева. Подполковник пожал плечами и подозвал к столу Батырова. Димон шел медленно, будто ноги у него сейчас подкосятся. «Две минуты, Клюковкин». «А, так вот, Петрович, какая петрушка получается?» Начал я, и Янатаев чуть челюсть не обронил на стол. Димон должен был в академию ехать. Тут появляется товарищ Доманин, человек уважаемый, кстати. Он ему говорит, что не бежать от войны. Батыров рапорт написал, все командование полка подписало и визу свою поставил лично Доманин. Значит, он за него поручился. КМСК продолжал смотреть на меня глазами офигевшего енота. Теперь вот что происходит, сказал я и сел рядом с енотайбом. «Димона отправляют обратно с формулировкой. Какой?» «Правильно. Профнепригодность. Но он годен и летает. Так что плоха причина отправки. Соответственно, тебе, Петрович, прилетает». «Слушай, это... Как, как, какой я тебе, Петрович? Батыров? Что это с ним?» Обратился Янатаев к Батырову, когда я положил руку подполковнику на плечо. «О, это он после удара головой такой. Не обращайте внимания». махнул рукой Димон. «Так, Клюковкин, время вышло», — скинул мою руку со своего плеча Камыска. «Не, командир, Димон, братан, когда ты только родственником успел моим стать, не знаю», — ставил свои пять копеек Батыров. «Ух, совсем уже оборзел! Я тут распинаюсь, спасти его пытаюсь, а он подыграть не может. Ай, ладно, надеюсь, следующий намек поймет». Значит, старший лейтенант Батыров может уехать только по двум причинам отсюда. Трусость и собственное желание. Что выбираете? Он по собственному желанию писать будет. Вот тот самый момент, когда Димон может себя спасти. Я... я не буду писать по собственному желанию. Это с какого перепога? Вот ты и я про то же, Ефим Петрович. Димон не трус. «Тут вы не докажете обратное, а выгнать можно только по трусости. Но тогда последствия будут такими. Климу ляжет на Батырова, на эскадрилью, на полк. Самое плохое на полковника Доманинова, подписавшего рапорт в последний момент». «А это такой уважаемый человек?» Поднимаюсь со стула и подхожу к Батырову, став плечом к плечу. По енотаеву видно, как в его голове перемешались мысли. «Пускай я загнул, что клеймо упадет на Доманина. Тут главное было помасштабнее последствия изобразить». Ходил Камыска перед нами в течение минуты, но пока ничего не придумал. Достал пачку космоса и постучал несколько раз сигаретой по крышке коробки. «Лейтенант Калюковкин громко произнес командир эскадрильи. «Я!» «За нетактичное поведение со старшим по званию объявляю выговор!» «Есть выговор!» Ефим Петрович убрал сигарету, а затем и пачку в карман. «Теперь, что касается...» В коридоре послышалось, что кто-то подал команду смирно. Через несколько секунд в двери ленинской комнаты начали стучать очень сильно. Батыров быстро открыл дверь и отошел в сторону. Это был командир местного полка Петров в повседневной зеленой форме. «Важный разговор?» — спросил он, указывая на нас. «Уже закончили. А вас?» «У меня вот очень важный. Телеграмма пришла со штаба округа», — ответил Петров, снимая фуражку. Янатаев взглянул в бумагу, которую передал ему командир полка. Выражение лица у комыска стало серьезным. «Батыров, через полтора часа все в классе предполетных указаний». «Э, «Все?» — уточнил Димон, намекая и на себя тоже. «Все летчики абсолютно выполняют». уточнил Янотаев и быстро покинул ленинскую комнату с командиром полка. «Телеграмма, видно, очень важная, раз командир полка сам ее принес. Я выглянул в окно, чтобы посмотреть, куда направился Енотаев. КМСК сел в машину к Петрову, и они поехали в сторону штаба». «Ой, а если что-то насчет верблюда?» — кряхтил на кровати Чкалов, который лежал, так сказать, без задних ног. Устал Леня за утро, практически выступил в многоборье, и тяжести передвигал, и верхом ездил, и бегал еще. А догадки строились самые разные. Кто-то даже решил, что нас домой отзывают. Ну, думаю, что просто какое-то уточнение будущей задачи в Афганистане. Пока я надевал комбинезон, на табуретку рядом с кроватью сел Батыров. «Саня, я спасибо хочу сказать». Рано еще, КМСК вердикт не поменял, так что пока опасность сохраняется. Ой, все равно надежда есть, что дело не дойдет до верха. Это ж и правда клеймо, а так, может, все обойдется. Батыров совсем не хочет понять, что репутация его сейчас не самое главное. Как он будет в Афганистане сохранять спокойствие, если он здесь ступор ловит? Тебя только репутация беспокоит. — Я... я не хочу уехать с позором. — И не уедешь, но ты должен себя преодолеть. Сейчас твой рубеж не река, мударья и не хребет, Гиндукуш. Твой Афганистан начинается с кабины Ми-8 и той посадки на площадку. — Покоришь этот рубеж, дальше будет проще, — сказал я, похлопав командира звена по плечу. Я пошел в направлении выхода, но меня окликнул Батыров. — А твой где рубеж? Ха. А я не знаю. У самурая нет цели. Только путь...» В назначенное время мы с планшетами и книгами подготовки к полетам расселись в классе на КДП. Погодка уже была достаточно жаркой, так что работающий кондиционер БК-2000 был как нельзя кстати включен. «Морозил он знатно. Сразу я решил предложить попробовать достать где-то несколько таких штук и взять их с собой в Афганистан. Насколько я помню, мы летим в Кундуз, а там уже начинали возводить всем известные щитовые домики. Если не изменяет память, называли их модули». «Саня, ну какой домик, а? Палатка наш дом на ближайшее время. Кто будет заморачиваться? Мы пока долетимся, уже закончится». Отмахнулся штурман эскадрильи. Пока мы ждали комыска, он нам показал маршрут, которым мы будем перелетать в Кундус. «Летим строго вдоль железной дороги. Погоду уточним, но уже весна. Туманов минимум. С одной посадкой в Бакайды долетим». «А зачем нам садиться в Бакайды? Пятьсот километров можем и без дозаправки долететь», — заметил Лёня. «Говорит он верно, что без дозаправки долетим, а вот прохождение таможни не учитывает». Об этом ему и напомнил штурман эскадрильи. После этого появился и Ефим Петрович. Вид у него был серьезный, волосы мокрые, а на лбу несколько капель пота. Промокнул он его платком и начал свое выступление. — Так, планы меняются, кардинально. «Ой, никуда не летим. Ай, так и знал, что не дадут нам повоевать. Вот зачем так делать?» Шепотом возмутился Бага за моей спиной. «Эу, ты не психуй, а? Командир не зря такой мокрый!» — заметил Мага. Янатаев разложил на столе бумаги и окинул взглядом класс. Началась пауза, которая прерывалась только жужжанием кондиционера. «О приятном. Лейтенант Клюковкин!» произнес мою фамилию командир, я встал со стула, выпрямившись в струнку. «За проявленную разумную инициативу и умелые действия во время выполнения учебно-тренировочного полета объявляю благодарность». «Так-так, уже и поощрение получаю. Главное — ответить правильно». «Служу Советскому Союзу!» — громко сказал я, и КМСК показал мне садиться. «Благодарность — это неплохо, но она превращается в снятие ранее наложного взыскания». Ха -ха. «Ну, пусть так». В классе даже аплодисменты раздались. «Ай, Саня, ай, молодец! Я не думал, что до этого дня доживу!» — сказал мне Бага. «Всем тихо! Не устраивайте цирк! Клюковкин молодец, а у нас с вами много работы. Времени нет!» — сказал Ефим Петрович и повернулся к карте. Он подошел ближе и начал смотреть на границу с Афганистаном. Водил пальцами вдоль границы, но без слов. «Директива о перебазировании пришла. Послезавтра утром начинаем перелет. Пункт назначения — Баграм». Как я и предполагал, задача поменялась. Пока КМСК отчитывал телеграмму, я прикинул, где теперь нам предстоит работать. Аэродром Баграм – один из самых крупных в Афганистане. Авиационная группировка, базирующаяся на нем, работает на востоке страны. Самое опасное направление. Долина Паншер — самый протяженный участок границы с Пакистаном, аэродром Хост и Черекарская долина – лишь малая доля опасных мест в этом секторе. «Начинаем постановку задач на перелет группы», — объявил Янатаев. После нескольких вступительных слов КМСК начал доводить составы экипажей. «Всего нам нужно перегнать восемь бортов. Остальные четыре, со слов Ефима Петровича, будут ждать нас в Баграме». «Борт номер семнадцать. Гураев-Шарипов-Борисов», — назвал КМСК экипаж с магой и багой. «Есть», — ответили хором два кавказца. «Бага, тебя недавно командиром поставили. Держишься за ведущим и не отстаёшь, понял?» «Так точно!» Когда по списку остался ещё один борт, Янотаев посмотрел в нашу с Батыровым сторону. «В эскадрилье есть свободные лётчики. Перед командировкой было определено, что на эскадрилью берётся полуторный состав экипажей. Сейчас Камыска может назвать лётчиков из их числа». Тогда не исключено, что Димон отправится на самолете в Соколовку, а я в Афганистан в грузовой кабине». Борт 44 «Батыров, Клюков, Кинуланов. с натяжкой произнес КМСК. Я повернулся к Димону, у которого лицо не излучало облегчения. «Выдыхай, Димон». «Да». Теперь непонятно, радоваться или еще больше переживать. — Ты, главное, от меня не отставай, не пропадешь. Тебе же даже Светлана сказала, держаться со мной, ей так спокойнее. Димон фыркнул, но больше не возмущался. Командир закончил постановку задачи на перелет. Штурман довел маршрут и высоты полета. Правда, пока только до Бок-Кайда. — Вопросы? — поинтересовался Янатаев. И все молчат, будто никого не интересует вопрос, отчего так спешим. Весь комплекс подготовки не прошли, место назначения изменили, основы тактики в условиях гор не довели. — Товарищ подполковник, разрешите вопрос? — поднял руку Димон. — Говори, Батыров. — Эскадрильи еще не проводила ракетные стрельбы, бомбометания, посадки на высокогорных площадках не отработаны? — Знаю. «Твои предложения?» Димон промолчал. «Он мог бы и не спрашивать у Янатаева. Есть приказ, и его надо выполнять. Учиться и готовиться будем уже в процессе боевых действий». «Нет предложений», — ответил Батыров, встретившись с суровым взглядом Янатаева. «Еще вопросы?» — спросил Ефим Петрович. Руку вверх поднял мага. «Товарищ командир, а на разграбление города дадите день!» Поднялся со стула Магомед. я едьте устрою сейчас разграбление города. Сухой закон объявлен. Или тебе не слышно сегодня было?» Расстроенный мага сел, разводя руками и о чем-то переговариваясь с багой. Дверь в класс резко открылась. «К нам забежал майор в повседневной форме». Рубашка из-за пота промокла, на голове фуражка, на которой птичка над кокардой накренена вправо. «Ага, вот вы все здесь? Где он?» Запыхавшись, начал спрашивать майор и вышел на середину класса. «Представьтесь, товарищ майор», — спокойно произнес Янатаев. «Я вам сейчас представлюсь, начальник Толубочкин. Повторяю вопрос, где он?» Инотаев и так был не в самом хорошем расположении духа, а тут еще и младший по воинскому званию повышают голос. Кмыска терпеть не мог такую бестактность. Подполковник Енотаев очень приятноная. Майор немного опешил, поправил галстук на рубашке и прокашлялся. «Виноват, товарищ подполковник, но скверная ситуация с вашими подчиненными приключилась. Была украдена социалистическая собственность». «Вот так ребята погуляли. Если все так, то Камыска может и шашкой махнуть на провинившихся. Отправит на губу в лучшем случае». «Что пропало и почему вы ищете виновных здесь?» «Ну, мы вчера с вашими парнями, Бухан, проводили сплочение воинских коллективов, обсуждали их будущую командировку, так сказать, а наутро я обнаружил пропажу. Кроме них, никто не мог воспользоваться им». КМСК посмотрел на всех. «Кажется, я начинаю понимать, что именно за пропажа произошла». «Кем им воспользоваться?» «Как это? Верблюдом, конечно!» — со всей серьезностью сказал майор. Я чуть было не рассмеялся. Меня Димон толкнул в бок. По его лицу понял, что и его ушки торчат в этом деле. «Каким верблюдом?» «Местным, одногорбым. Мне его очень найти нужно. Он у нас на балансе значится. Его сам начпрод армии притащил к нам хозяйство. А девочку ему ищет». В классе сначала все терпели, а потом не выдержали и рассмеялись. Янатаев как не пытался всех успокоить, сам не сдержался и расхохотался. «Идите, товарищ майор, если встретим верблюда, обязательно ему передадим, что вы его ищете», — сказал Камыска. Начальник тыла так и ушел расстроенный. В классе еще пару минут стоял... Гомерический хохот.